Глава 21. Как это ни удивительно, но на утро я так и не вышла замуж. В племени разгорелся спор о традициях. Мне в голову не приходило, как у орков проходят подобные мероприятия. Как оказалось зря, Добыча и коренная жительница племени обретали свою пару по-разному. Я же не подходила ни под одну категорию. Меня украли? Украли значит, я добыча. Но я не вышла замуж сразу. Сначала работала у и жила в поселении, значит, почти коренная. Поначалу я не поняла, почему нельзя выбрать любой из вариантов, но в ходе спора кое-что прояснилось. Если обряд был для коренного жителя, то потом же них устраивал праздник, и все гуляли. А если добычу брали в пару, то, увы, просто обряд. У меня тут счастье решается, а им лишь бы пожрать. Танк был ярым поборником традиций, как и положено порядочному вождю. Наш был образцом и стоял на страже обычаев. Не мог он, видите ли, провести коренной обряд для той, которая пусть и раньше, но была добычей. С самого начала я подозревала, что именно он станет препятствовать нашему зурам союзу. Но мужчины все спорили, а я все зверела, мрачным взглядом смотря на творящийся в нашей кухне бардак. Жених, видя настроение, решил вмешаться. Я готов обеспечить банкет. А за родственников у нее кто будет?» Иронично спросил Танк. «Пленных эльфов мы отпустили, после того, как твоя невеста их изучила. Беднягам сочувствовал весь город. Вряд ли они вернутся обратно, даже если их попросить. У меня есть подруга. По традиции можно так, если невеста сирота. В каком-то смысле это про меня». «Кто?» Повернулся ко мне вождь. А я указала на бабушку Зура, которая стояла в двери. Видимо, пришла за своими вещами. «Мама?» – удивился танк. «Я?» «Твой сын не хочет объединить нас с Зуром в пару. Препятствует счастью!» Воскликнула, недобро посмотрев на вождя. «Кто? Я?» – опешил тот. «Давно подозревала, что не нравлюсь тебе. Лишаешь праздника весь город». «Да ты же исключение из всех правил!» «Значит, нужно создать новое правило», — вмешалась матушка-вождя. «Помни, что обещал сестре». «Я глава племени», — насупился мужчина. «Очень ответственно относятся к работе». «Вот у орков и спроси». «Пусть они решают, какому обряду быть», — предложила Зира. С благодарностью посмотрев на пожилую женщину, я перевела взгляд на ее сына. Когда будет решение? Вечером. Вздохнул тот и направился прочь из дома, видимо, устраивать собрание. А я устало присела на стул. Никогда бы не подумала, что выйти замуж такая проблема. Не расстраивайся, все будет. Хочешь, я приготовлю что-нибудь вкусненькое? Старался утешить жених. Хочу. Но у нас будут гости. И я посмотрела на бабушку Зура. Пора им налаживать отношения. Зур. К вечерней трапезе я пригласил присоединиться и танго. За столом сидели мои ребята, сестра со своей парой, Зира и моя невеста. Своеобразное празднование победы в войне. Вот только Эль не рада. С нашим объединением и правда вышел полный бардак. Нужно что-то предпринять. Я не хочу, чтобы она плакала. За столом в этот вечер много говорили о планах. о нашем союзе ребята подыскивали дома для переезда зира распланировала обряд и предложила хорошую идею совместить некоторые традиции Танг задумался может не зря эль общается с зирой моя невеста хорошо разбиралась в орках. к тому же пожилая арчанка родня надо попросить танга не мешать им пусть все идет как идет моя эльфийка ушла из-за стола первая потом попрощались сестра с нором Ребята все еще продолжали обсуждать дальнейший план работы племени, а я поманил танго на улицу. Жара уже начинала спадать, и в свои права вступала осень, которая была в наших краях довольно дождливой. Надо строить для щеров дополнительные загоны и расширять стадо. «Ну, чего ты хотел?» – присоединился ко мне вождь. Мы оба непроизвольно посмотрели в сторону заходящего светила, которое окрасило небо в ярко-алые оттенки. «Проведи обряд после завершения переговоров с эльфами». «Переживаешь?» «Думаешь, бросит?» — покосился танк. «Как ни странно, нет. Я уверен в ней. Наши души тянутся друг к другу, это взаимно. Но Эль волнуется». «А когда волнуется, она волнуюсь и я...» — вздохнул вождь. «От этой женщины можно ожидать чего угодно». Я укоризненно посмотрел на орка. То есть ее достоинства ты готов принять и с радостью, а вот недостатки не нравятся. Не нуди. Племя всецело ей предано. Вон, смотри, строим ей место для работы. Заботились и защищали, когда ты уезжал. Не отдали эльфам. Мы стараемся. И она старается. Только вот что-то стало очень чувствительной в последнее время. Зур. Ты скажи прямо, насколько близки ваши отношения. Вопрос мне не понравился. Я понимал, почему танк спрашивает, и все же. Это личное? Что молчишь? Хотя, чего я спрашиваю? По вам видно, что живете вы уже как пара. Значит, скоро может быть прибавление в семействе. А в это время женщины становятся еще страннее, чем обычно. Устроят еще что, или магия выйдет из повиновения. Да, надо бы все же провести обряд. Мать предложила хороший выход. А ты чем займешься? Понемногу отремонтирую дом. Даже если сейчас Эль не понесла, я хочу детей. Ребятам нужно переехать, дело расширю. Теперь у нас есть новая кровь, прекрасный щер, которого мы получили от эльфов. Дел много. Мне нужно ехать скреплять договоренности с эльфами. Переговоры завершились. У вас есть время подготовиться. И смотри за своей невестой. Сковородку держи подальше, а то мало ли. Не получится. Она переживает из-за всех этих крашей и теперь спит вместе с ней. Держит у кровати. И ножи еще. Боги. Не то чтобы у нее нет повода, но это уже перебор. Она разумная женщина и не применяет насилия без причины. Много ты знаешь. У меня племя беззащитных орков. О них кто позаботится? Ее никто и пальцем не тронет. Пришибут ведь. А она лекарь. К тому же магией своей может прикончить любого раньше, чем он сдачи даст. Чтобы хорошо себя вела, и точка. Я недоверчиво приподнял брови. И не смотри на меня так. Не смотри. Пока тебя не было, ее пытались украсть. Она помешала своей магии эльфам. А потом непонятно, что с ними делала. За закрытыми дверями. На ушастых не царапины, но такими подавленными я их никогда не видел. Кошмар. Даже ребята испугались. Поэтому следи за ней. И без отговорок. Хорошо, сделаю все, что в моих силах. Но ты зря переживаешь. Ага, расскажи мне еще, Как эта женщина появилась, у нас мои волосы начали белеть. В общем, мы друг друга поняли. Кивнув, я направился в дом. С тех пор, как мы начали засыпать вместе с Эль, вечер стал моим любимым временем суток. Эйлин -эль. Утром танк уехал, но мой орк утешил меня, сказав, что вождь вернется, и к этому моменту мы подготовим обряд. Естественно, оказалось, что я в этом участвовать не могу. Не положено. И пришлось смириться. Свадебными мероприятиями занялась Зира, но с ней мы нашли общий язык. И я планировала периодически контролировать приготовление. А пока занялась домом и лечебницей. Первый мне всем нравился. Тёплый, просторный, с удобной мебелью. Я и на земле не была придирчива к тому, что стоит в моем доме. Сейчас. Я во всем доверяла Зуру. Он-то точно знает, как лучше сделать. Живя в этом мире уже некоторое время, я все еще плохо знала окружающую меня действительность. Да я даже времена года не все видела. Что уж говорить об улучшении оркского дома. Постепенно я приспосабливалась к здешнему быту, укладу жизни. Поначалу контраст между землей и новой действительностью был болезненно сильным, но человек ко всему привыкает. А в душе я совсем не эльф. Да, здесь нет многого, того, к чему я привыкла, но есть и то, чего не имела ранее. Магия — на часть меня, и жизнь без нее я себе уже не представляю. Многому предстоит научиться, но я справлюсь. Здесь есть ЗУР, и то счастье, которое я испытываю, находясь рядом с этим мужчиной, не сравнить ни с чем. Раньше такого не случалось. Есть тёрки, которые начали войну ради меня. Это уже немало. Что по сравнению с этим отсутствие канализации или средств гигиены? Госпиталь строится по соседству с домом. Это не просто место, где можно принять пациента, положить больного и оставить на ночь. Это еще и моя личная лаборатория. Ну, насколько она вообще здесь возможна. Я надеюсь, что рано или поздно рожать придется и мне, а значит, надо позаботиться и о помощниках, и об ученице. Найти толковую девушку. Парню нервный отец и руки может оторвать. Нет, мужчина нам не подходит». Расположившись на опушке, я думала о прибавлении в семействе и прислушивалась к себе. Правильно говорят, со стороны виднее. Я легко проводила диагностику других, но у себя не могла. Магия была внутри меня, и я не исследовала с помощью нее. я просто жила. Что делать? Тестов на беременность в этом мире нет. И если отличается женский цикл от земного, то и беременность может протекать по-другому. Год, полтора... Какие симптомы? У орков и эльфов одинаковые? А если в ребенке кровь орка, эльфа и человека? Такие мысли бродили в голове, пока я не поняла, что именно меня смущает. Посторонняя сила. Во мне присутствовала еще одна жизнь, и она оказалась магом. Значит, я беременна. Подскочив и взвизгнув, я бросилась бежать в сторону города, оставив удивленных щеров позади. Надо найти Зура. «Уверена, он будет рад, что у нас могут быть дети и самому факту пополнения в семье». Жених нашелся во дворе нашего дома. Они с ребятами спорили насчет того, переносить загоны со щерами или нет. Увидев меня, Зур весь подобрался и тревожно нахмурился. «Что случилось?» Вместо ответа я влетела в его объятия и, повиснув на шее, счастливо рассмеялась. «Ты будешь отцом!» «Ты уверена?» улыбнулся Орк. «Да, и ребенок унаследует мою магию, представляешь?» Осторожно поставив меня на ноги, жених прикрыл глаза. «Я очень рад, хотя я не могу осознать до конца». «Поздравляем!» — воскликнули ребята по очереди. «А я была такая счастливая, что готова обнять весь мир, каждое дерево. Что и сделала, бросившись к ближайшему растению и прижавшись к нему». «Эль!» Обернувшись на резкий оклик, я не среагировала на потрескивающий звук. И через мгновение меня сбило с ног то, что дерево начало расти, увеличиваясь в объеме. Когда обновленное растение, с которым я от радости непроизвольно поделилась магией и застыла, оно было огромным. Мужчины смотрели на это, раскрыв рты, а я начинала понимать, что у нас проблемы. «У нас же не растут настолько высокие деревья», — Потрясенно заметил тырк. «Ну вот и определились. Загоны с животными надо переносить, а здесь будут играть дети», — пробормотал Нор. «Можно даже построить на дереве дом», — выдохнул Сил. Я сидела и не знала, что теперь делать со своей магией. До меня начинало доходить, как проходит беременность у магичек. и ничего хорошего оно не сулило. Пока ясно одно — танк будет ругаться.